если школа, вуз. В третий раз вернемся к тому же вопросу. От Отчего именно римляне покорили Вселенную? Но зайдем на него теперь с другой стороны. Трансляция римского образа жизни начиналась практически с младенчества. Впрочем, эту фразу я мог бы и не писать. Как будто есть сообщество людей, у которых воспитание не начинается с погремушек. Кстати, погремушки у римлян были. И даже искусственное вскармливание было. Большая часть римлян отдавала своих младенчиков кормилицам. Богатые покупали для этого специальных рабынь, а менее состоятельные слои населения кормилиц нанимали. На масляном рынке возле одной из колонн, которая получила название «молочной», была организована целая биржа для женщин, торгующих грудным молоком. Все для потребителя. Игры у римских детей были примерно теми же, что и у современ... Стоп, вру. Вру. Современные дети играют в компьютер. Мое поколение в компьютер еще не играло, а в древнеримские игры уже играло. Видимо, оно было каким-то переходным. Но в детских книжках, будучи ребенком, я видел рисунки странных игр, в которые ни я, ни мои сверстники уже не играли и недоумевал, что это за бред рисуют дяди-художники в детских книжках, а дяди-художники, видимо, рисовали свое послевоенное детство». Бежит мальчик. В руках у него какой-то длинный крючок. Перед мальчиком катится обруч. Я догадываюсь, что с помощью этого длинного крючка мальчик гоняет по улице обруч. Стоит девочка, платьица в горошек. У нее в руках кнут. Она смотрит на пол. На полу крутится деревянная юла. Вывод, который делает мой детский мозг. Девочка с помощью этого кнутика раскручивает юлу. Мальчик с сабелькой скачет верхом на палочке. На одном конце палочки приделана деревянная лошадиная голова. Я возмущен. Дурят нашего брата. Ну что за игры такие папуасские? Или вот Агния борто. «Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Ой, доска кончается, сейчас я упаду». Поскольку в книжке рисунка не было, трехтомник борто. Дети моего поколения уже не понимали сути этого странного стежка. Только будучи взрослым, я где-то прочел, что речь тут ид о хитрой деревянной конструкции в виде бычка, который шагает по наклонной плоскости, До конца дощечки. Потом я такую штуку увидел в какой-то сувенирной лавке. Рядом с деревянными медведями, колотящими молотками по наковаленке. Рядом с клюющими невидимая проса деревянными курами, приводимыми в действие при помощи ниточек и привязанного к ним шарика. «Ага», — смекаю, — «значит, эти детские игрушки уже перекочевали в разряд сувениров а Римские дети играли в подобные игрушки, гоняли обручи при помощи длинных крючков, играли в мяч ременным кнутиком, раскручивали юлу, скакали на палочке, катали игрушечные деревянные повозочки, играли в орлянку. Только тогда это не называлось орлянкой, потому что на римских монетах не было орла. На одной стороне динария был изображен бог Янус, на другой — корабль. Поэтому дети загадывали на то, что выпадет — голова или корабль. Ну и, естественно, они играли в войну. В это всегда играют, даже на компьютере. А еще римские дети играли в суд. Приводили обвиняемых, защитники их защищали, прокуроры обвиняли, судьи оглашали приговоры. Не знаю никакой другой страны и эпохи, где и когда дети играли бы в судебный процесс. Это настолько замечательно, настолько характеризует римскую эпоху и римскую ментальность, что за это надо выпить». Римляне предпочитали воспитывать своих детей в строгости до знаменитого кризиса отцов и детей, случившегося почти на самом пике римского взлета. То было время древнеримского ренессанса, о котором нам еще предстоит поговорить ниже. Суровый Катон-старший, Живое воплощение деревни в римской ментальности, несмотря на то, что жил в переломную ренессансную эпоху, воспитывал своего сына так, как он полагал должен был воспитывать сына настоящий римлянин. В принципе, у Катона, как у всех приличных людей, был ученый раб в обязанности которого входило воспитание и обучение детей. Но Катон предпочитал учить сына сам. Он учил его скакать на лошади, переносить зной и холод, владеть оружием, бороться, плавать. Подобная система обучения была типичной. Любопытный вывод делает французский историк Поль Геро. Такое воспитание имело то преимущество, что делало тело крепким, характер твёрдым, душу дисциплинированной и слепо подчиняющейся законам. Ему, без сомнения, Рим обязан тем, что добился владычества над всем миром, причем ни разу во время самых великих бедствий его граждане не падали духом. Но такая система воспитания имела и свою обратную сторону. Практический интерес оказывался единственным руководящим правилом жизни «Ничего не делалось для развития нежных свойств сердца». По поводу нежных свойств сердца он был не совсем прав. Античный характер римской цивилизации не мог не привести в римское сердце хоть немного культурки. Но двигателем римской цивилизации была все-таки разность потенциалов, вечная борьба двух противоположностей, которые в терминах этой книги мы называем «городом и деревней». И происходила она в римском сердце – которая разрывалась между общественным и личным, крестьянством и торговлей, войной и, опять-таки, торговлей, суровостью и изнеженностью, простотой и сложностью.